Елка. Утром Зоя Сергеевна почувствовала себя лучше и решила поехать в город. Кончались лекарства. Можно было отдать рецепты Ольге, соцработнику. Но что уж совсем в избе скисать. Съездит, походит возле станции по магазинам, на жизнь посмотрит. Прикупить чего-нибудь вкусного надо. Новый год на носу. До часу дня береглась, меньше шевелилась, стараясь не потерять редкое теперь состояние, когда ничего не давит, не ломит. Ноги двигаются, в глазах ясно грудь дышит. Осторожно оделась в выходное. С боязливой медленностью сняла с полочки сапоги, которая не обувала несколько месяцев. Но они не сухли, и ноги не распухли, слава богу. Открыла шкаф, достала шубу, которой до сих пор гордилась. За сорок лет шуба поистерлась, лезла, но по-прежнему была ей дорога. Вся жизнь вспоминалась, когда вынимала ее из чехла, тоже старого, напитанного пылью, которую ни выбить, не выстирать, вросшей в ткань пылью времени. С каждым разом шуба становилась для Зои Сергеевны тяжелее и тяжелее, и сегодня она испугалась, что придавит, прижмет к земле и не даст идти. Но отважилась, надела, и в этот раз... Постояла, привыкая к ней, прошлась немного, от шкафа до двери и обратно, поняла выдюжит. Закуталась в платок, на платок нахлобучила твердую, будто кость с оболью, шапку, пошитую по моде 70-х, а сейчас смешную и нелепую, зато как и шуба дорогую ей, теплую. Взяла потрескавшуюся кожаную сумку с документами, таблетками и еще одной сумкой, тряпичной для покупок. Вышла, замкнула избную дверь, потом сенную потом калитку, медленно толкая вперед, то одну ногу, то другую, всем телом, побрела по тропинке, похожей на туннель меж снежных стен, к остановке. Съездила благополучно. За два часа от прихода в город Дневного и отхода из города вечернего автобусов успела выкупить лекарства, обойти несколько магазинов. Трепичная сумка наполнилась сосисками, замороженными пельменями, куском копченой горбуши, мягкими пряниками, пакетиком шоколадных конфет, мандаринками. Конфеты и мандаринки раздаст соседским ребятишкам 31-го числа. Брала всего Зоя Сергеевна понемногу, но все равно сумка быстро стала почти неподъемной. Ну что ж, ладно. Постояла, отдыхая на крыльце Ермолинских полуфабрикатов. Смотрела на спешащих людей – Едущие машины, на дома в пять этажей, пестроту рекламных вывесок. Город был крошечный, разросшееся село. Но для Зои Сергеевны он давным-давно стал центром мира. Сюда, в этот район, она приехала в 19 лет после окончания педучилища в Костроме. Где родилась, кто ее родители, Зоя Сергеевна не знала. Ее вырастили в детском доме, куда попала трехлетняя весной 42-го. Может быть, была из эвакуированных детей Ленинграда... Может, еще откуда-то. Потом, много десятилетий подряд, она слушала по радио передачи «Агнии Борто и Левитана» и ждала, ждала, что вот сейчас услышит, что ищут ее девочку по имени Зоя, которая была одета в бордовое пальто, белую вязаную шапочку, у нее родинка на левой руке возле локтя, берегла сохраненная воспитательницами пальтишка и шапочку как доказательство, что это она. Но никто ее не искал. Приехала сюда по распределению, была направлена в деревню, учила детей. Вышла замуж, родила двоих сыновей. Три десятка лет жизни крепкой семьей, а теперь снова одна. Дальше этого города она была один раз, все в той же Костроме, на пятнадцатилетии их выпуска. Сюда же ездила часто с мужем отдохнуть от деревни. Сидели в молодежном кафе, ходили в театр, хоть и любительский, но настоящий ночевали в гостинице с ванной и унитазом, брали и возвращали в библиотеку книги. Здесь Зоя Сергеевна рожала детей, здесь лежала в больнице, навещала в больнице мужа. Рядом с автостанцией была столовая, и Зоя Сергеевна поела в ней. Когда-то брезговала есть не самой приготовленное, мутила от запаха общественной кухни и вспоминался дом, а в последние годы потянула. Солянка оказалась вкусной, сытной, а на второе — куриная грудка с картофельным пюре. Но она не доела. Выпила полстакана брусничного морса, посмотрела на часы. Пора. Вечерний автобус был полон, но стоять не пришлось. Какая-то девушка уступила место. «Спасибо!» Изо всех сил, стараясь выказать благодарность, что давалось ей все труднее, сказала Зоя Сергеевна. Место оказалось у окна. Внизу шел обогреватель, и под подмерзшим ногам стало тепло. «Хорошо!» Но нашлось о чем волноваться. Пельмени в сумке наверняка оттаивали, слипнутся, а потом мучайся с ними. Отодвинула сумку как можно дальше от обогревателя, подставила кондуктор шельготную карточку, что подметила своей пищалкой, и стала смотреть в окно. Природа у них не живописная. Поля, поля. И лишь в редких колках рощицы березок. Поля поделены снегозащитными полосами из тополей. Сейчас в декабре поля совсем черная, страшная, как скелеты чудовищ. И все это до самого горизонта, до самого горизонта, равнинная Сибирь. Их село, как и другие здесь, среди полей. Зелени мало, а теперь так вообще серое одноцветье. Скопление сухого дерева и строительного камня. Попросила кондукторшу остановить ближе к дому. Та поворчала, не положено, нам за это выговор. Но сказала что-то водителю, и тот кивнул. Кондукторша, в свою очередь, кивнула Зое Сергеевне. Несла сумку и с каждым шагом радовалась все сильнее. «Дойдет!» «Да И на этот раз смогла, значит, и еще съездит, и еще. Как нормальный полноценный человек. Гордилась собой очередной победой над немощью. Вот уже прясло ее поле под картошку. Сейчас оно ровно покрыто снегом, а летом почти все зарастает лебедой и свекольником. Ей картошки много не надо. Вот забор огорода. Невысокие щелями. Вот дотелепалась и до глухого забора, за которым двор. Свернула к воротам и остановилась. Сильно, но мягко, как подушкой по голове ударила, оглушила перемены. Чего-то, что привыкли встречать глаза, не доставало. Этого важного, а может, и главного теперь. Минуту или несколько секунд, растянувшихся для нее до долгой минуты, Зоя Сергеевна старалась понять, чего же нет. Не было елки в палисаднике. Была сорок лет, и вот исчезла. Не веря себе, Зоя Сергеевна медленно подошла к изгороди. На снегу глубокие следы ног и проволоченных веток. Зеленело несколько иголок, а на том месте, где росла елка, торчал пенек, и желтели крошечки опилок. Зоя Сергеевна растерянно огляделась по сторонам. Улица была пуста, окна домов темные и безжизненны. Все, даже собаки, часто бегавшие на воле, казалось, попрятались и следили за ее бедой. И деревня, ставшая родной за 60 лет жизни, здесь стала вдруг чужой, враждебной и опасной. Глотая едкие слезы, текущие из глаз не на лицо, а внутрь, в горло, втащилась в избу. Хватаясь за печку, буфет, стену, дошла до кровати, упала на нее, покатилась то ли в сон, то ли в смерть, но вспомнила, что на полу осталась сумка, а в ней пельмени. Привыкнув отодвигать болезни, горе, усталость выполнением необходимых и срочных дел, поднялась, разобрала продукты, а потом уж легла и снова покатилась. «Печку затопи!» — потребовал какой-то, словно снаружи голос. «Вымерзнет ведь и окалеешь!» Но она мысленно отмахнулась. пускай теперь пора!» Лишь натянула поверх шубы край покрывала. «Не окалела!» Утром стукнули в дверь, а потом та заскрипела. Шаги. «Теть Зой!» — голос соцработницы Ольги, прозвучавшей и испуганной, будто с облегчением. Зоя Сергеевна открыла глаза, поняла, что не спала. В другом каком-то состоянии находилась, не во сне. Ольга вошла в комнату, повторила «Теть Зой!» Всматривалась в ее лицо. Зоя Сергеевна шевельнула рукой, и Ольга жалобно улыбнулась. «Живые? Ну, слава Богу!» «Оля, они...» Зоя Сергеевна не знала, кто эти «они», но ведь кто-то сделал это. Они елку срубили. «Ёлку? Ой, значит, вашу на площади ставят». «Что?» К Зое Сергеевне стала возвращаться жизнь. «Да на площади елку ставят. Я шла, все думаю, откуда такая?» «Да вы не волнуйтесь, тётя Зоя, не волнуйтесь только». Ольге было уже под 50, но Зою Сергеевну она называла так по привычке тетей. А Зоя Сергеевна в последние годы старалась воспринимать ее только как соцработника. Вообще хотела забыть прошлое, чтоб не мучить больную, старую, но такую живучую душу. Хотя то и дело видела в Ольге девчонку, переходила с сухого общения к сердечному. «Оля, послушай», — стала просить, — «ты меня доведи туда, пожалуйста». «Сейчас?» Так давайте дом протопим, чаю выпьете. Вы ведь замерзли совсем. Пойдем, Оля, пойдем. Зоя Сергеевна не знала, зачем надо идти в центр села, смотреть на срубленную елку, чтобы еще сильнее расстроиться, кому-то в глаза посмотреть, но идти было необходимо. Как на прощание с дорогим покойником. Ночью выпал свежий снег, и опилок в палисаднике бороздок от проволоченных веток видно не стало. Будто и не росло здесь ничего сорок лет. Сорок, а вернее лет 45 назад, Зоя Сергеевна привезла из Костромы маленькую елочку. На память. Решили тогда с однокурсницами накопать елочек и развести по всему Союзу, по тем уголкам, куда их разбросало. Посадили вместе с мужем и сыновьями. Старшему было тогда девять, младшему шесть. Поливать деревце было их обязанностью, чуть ли не главным делом всего детства. Без полива в их климате елка могла погибнуть за две недели. Не погибла. «вымахала, высокой, пушистой, давно нет старшего сына, нет мужа, четыре года назад умер младший, а елка осталась ее единственным близким существом. Где-то есть внучата, но где они?» И опираясь на руку Ольги, как ей казалось, шагая, а на самом деле с трудом, медленно переставляя ноги, Зоя Сергеевна видела перед глазами одну и ту же картину – Четкую, словно это было сейчас наяву. Они вчетвером, на тихом летнем закате, вкапывают в землю крошечный колючий комок. И муж учит сыновей. Высоко ствол нельзя засыпать, а то погибнет. Вот видите, эту полоску до нее надо. И поливать, поливать не забывайте. Елочки воду очень любят. Муж постепенно старел, сыновья взрослели, елка росла и вот пережила всех, кроме нее. Не раз Зоя Сергеевна задумывалась, что вот она умрет, избу ветхую с рассыпающимися заваленками и трухлявыми углами сруба растащит на дрова. Ее место зарастет крапивой, а елка будет расти еще долго-долго. Кому она нужна, кому мешает? Только радует взгляд вечной зеленью. «Передохнете, тетя Зоя?» — спросила Ольга. «Совсем тяжело дышите». «А ничего, дойду». Дошла, увидела на площади, которую окружал клуб, сельсовет, заброшенный нынче кирпичный универмаг, свою елку. Как раз наряжали ее двое парней. Один стоял на стремянке, другой подавал ему большие золотистые шары. «Вам кто разрешал пилить?» — крикнула Зоя Сергеевна. Обернулась. Узнала. Местные. Она их учила. И муж учил. Она в первых классах, он потом в физике. Сейчас не помнила, как их зовут. «Кто разрешил?» Повторила, чувствуя, как ее заливает раскаленный гнев, топя собой горе. «Воры!» «Чего воры?» Обиженно ответил один со стремянки, и шар на шнуре в его руках закачался. «Нам Дмитрий Палыч сказал, срочно сказал». «Кто это Дмитрий Палыч?» Зоя Сергеевна растерянно повернулась к Ольге. «Ну как? Глава?» «Глава администрации Дима Черногривов». «Дима!» Ей представился Черногривов. «Не таким, какой стал сейчас, а каким был в школе. Хорошо учился, хорошо себя вел, был правильным, дисциплинированным. Окончил одиннадцать классов и поступил в институт. Потом где-то работал. Вернулся сюда лет пять назад, был назначен главой их села, муниципального образования, как сейчас говорят». Встречала его Зоя Сергеевна считанные разы. На улицу выходила редко, но каждый раз он вежливо с ней здоровался. Как-то спросил про самочувствие, нужна ли какая помощь. «Дима? Дима не мог, и не надо врать мне тут. Да вон он сам, спросите!» «Дима?» Дмитрий Павлович шел к ним от здания сельсовета твердым уверенным шагом. Снег повизгивал под подошвами. «Здравствуйте!» кивнул разом. «Что случилось?» «Да как что?» — гнев Зои Сергеевны снова сменился горем. «Взяли и срубили, это ведь для меня, это ведь память!» «Сочувствую, но... но дерево мы обязаны демонтировать уже давно. Это регламентируется законом», — стал объяснять Дмитрий Павлович без напора, нервов, но так, что каждым словом будто вбивал в голову Зои Сергеевны гвозди. «Ель была угрозой и для жителей, которые ходили мимо, и для вас самой...» У ели очень слабая корневая система неглубокого залегания. Любой ураган мог повалить ее на ваш дом. Дерево, Дмитрий Павлович взглянул на елку, серьезное, поэтому могло причинить большие разрушения, а не дай бог их к жертвам привести. Поэтому, уважаемая Зоя Сергеевна, это необходимость. Любая проверка могла нам такое устроить. «А меня, наконец, нашла сила ответить Зоя Сергеевна, а меня спросить?» «Я ребятам велел, чтобы предупредили. Они постучали, вас не было, и демонтировали без вас». «Так ведь это мой участок, без меня как же, как воры залезли!» Дмитрий Павлович приподнял руку, как бы защищаясь, а точнее предостерегая Зою Сергеевну. «А вот здесь секундочку. Мы как раз перепроверяем кадастровые документы и увидели, что полисадник не входит в территорию вашей усадьбы». «Так что по закону», — он выделил последнее слово, «посадка находилась на улице, общественном месте. Поэтому, Зоя Сергеевна, не сердитесь и поймите нас правильно. Мы заботимся о благополучии всех жителей нашего села. А чтобы дерево принесло пользу, решили использовать его как новогоднюю ель». Придавленная этим стальным монологом, Зоя Сергеевна развернулась и пошла в сторону дома. Ее нагнала Ольга, — Вы только не переживайте, зачистила, беря под руку. Может, он и прав. Ладно. Пойдемте, у меня ведь уже время выходит. К Вере Михайловне еще надо. Воды-то вам нужно? Прибраться, печь затопить». Зоя Сергеевна молчала, передвигала ноги, слепо смотрела вперед. Она не раз лежала в больнице. Были и две операции, но из нее ничего не вырезали. А сейчас было ощущение, что вырезали. Душу, быть может. Вырезали и бросили прочь. И вот она существует, шевелится, вдыхает и выдыхает, но уже не живет. Даже горя уже не чувствует, не сжимается что-то в груди, когда вспоминает о муже, о сыновьях, о внуках, которых давно не видела, и наверняка уже не увидит. Почти месяц не выходила за ворота. Да и во двор, лишь до туалета и взять дров из поленницы. Ольга несколько раз заговаривала про баню, Зоя Сергеевна отмахивалась не надо и добавляла про себя «Умру, воды помоют, наверное». Жалости к себе не чувствовала, наоборот, какое-то презрение. Не только елку не сберегла, но и этому Диме ничего не ответила. Выслушала объяснение плевки, утерлась и пошла. Ольга готовила еду раз в три дня, приносила воду, мыла посуду, протапливала печь и просила, чтобы Зоя Сергеевна топила. «Если что случится с вами, почти плакала, на меня ведь все повалят». «Уволят, еще и дело заведут. Держитесь, пожалуйста, весна скоро». Зоя Сергеевна держалась, бросала полежки в топку, что-то ела из кастрюлек, видела в холодильнике киснущие с синеватыми лишаями плесени мандарины, которые покупала для соседских ребятишек, и ощущала нечто вроде удовольствия. «Позволили елку спилить, и не достались вам мандаринки, и ничего больше от меня не получите». В конце января собралась силами и духом, вышла за калитку к хлебовозке. Долго перед тем убеждала себя, что очень хочет пирожок с луком, яйцами, вот съест его и вернуться силы, желание жить. Могла попросить Ольгу, хлебовозка раз в три дня в одно и то же время объезжала село, кроме хлеба в будочке были пирожки, печенье, сухарики, но нужно было купить самой, обязательно. Зоя Сергеевна посмеивалась над этой мыслью, над тем, что таким способом хочет обмануть себя, вернуть душу, и все же убеждала «Вставай, оденься, выйди». И вот собралась к тому часу, когда хлебовозка, старый уазик, прозванный таблеткой, должна была проезжать по их улице. Услышала гудок, поднялась со стула, толкнула дверь. Брела к машине, не глядя, в сторону полисадника. Все силы вкладывала в то, чтобы не повернуть голову. «О!» — Зоя Сергеевна обрадовался ей «Хлебовоз Виктор». «Давненько не видно вас. Болели или уезжали куда на праздники?» «Да куда мне ехать?» Ты пирожка с луком и яйцами». Протянула деньги и рука задрожала. Зоя Сергеевна испугалась, что пирожков нет, и тогда обратно она уже не дойдет. Витя тряхнул головой, выдвинул один из деревянных лотков, надел на руку полиэтиленовый мешочек и зачерпнул в него три пирожка. «Пожалуйста, еще теплые». Принял деньги, горстку монет, стал считать. Тут без сдачи. Зоя Сергеевна заранее набрала нужную сумму, несколько раз проверяла. «Ага, спасибо, ну здоровья вам!» Понесла пирожки домой, забылась и глянула на место, где месяц назад зеленела высокая и пушистая елка. Теперь там стояло что-то бледно-зеленое, покрытое снегом. На секунду Зоя Сергеевне показалось, время открутилось на много-много лет назад когда елка была еще маленькой, и вот сейчас ее встретят в избе муж, сыновья-школьники обрадуются пирожкам. Даже успела пожалеть, что купила три, а не четыре. Подошла ближе, это была искусственная елочка, кое-где висели нити золотого дождя, а к одной из веток была прикреплена проволочкой бумажка. Зоя Сергеевна сорвала ее, стряхнула снег, прочитала, отводя бумажку подальше от дальнозорких глаз. «Бабушка Зоя, мы очень сожалеем, что твою елку срубили. Мы даже не веселились, когда увидели ее на площади. Мы дарим тебе нашу елку. Пусть она здесь стоит. Она не вырастет, но будет. Дети». Наверное, нужно было заплакать, но ей не плакалось. В груди было пусто и темно. Смяла бумажку, сунула в карман пальто, пошла дальше. Пирожки остывали.